Глава 32. Новый Аладдин. Каковы бы ни были приготовления Джона Пенлеттена к отъезду, они были и разнообразными, и поспешными. Все они производились открыто, с двумя лишь исключениями. Этими исключениями были два письма. Одно, адресованное Полианне, а другое миссис Полли Чилтон. Эти письма вместе с подробными указаниями были переданы его экономке сьюзан чтобы та доставила их по назначению после отъезда Пендлитонов. Но обо всем этом Джимми ничего не знал. Поезд приближался к Бостону, когда Джон Пендлитон сказал Джимми, «Мой мальчик, я...» «Попрошу тебя об одном одолжении или, скорее, о двух. Первое. Давай не скажем ничего миссис Керрю до завтрашнего дня. А второе. Позволь мне пойти сначала одному и быть твоим посланцем. А сам ты появишься на сцене только, ну, скажем, часа в четыре. Ты согласен?» Конечно с готовностью откликнулся Джимми. И не только согласен, но даже рад. Я все думал, как сделать первый шаг, и очень доволен, что его сделает за меня кто-то другой. Отлично! Тогда завтра утром я попробую позвонить твоей тете по телефону и договориться о встрече. Верный своему обещанию, Джимми появился у особняка лишь в четыре часа следующего дня. Но даже тогда он неожиданно почувствовал такое смущение, что ему пришлось дважды обойти вокруг дома, прежде чем он набрался достаточно смелости, чтобы подняться по широким ступеням и нажать кнопку звонка. Однако, оказавшись в присутствии миссис Кэррю, он скоро стал таким же, как всегда. Так быстро сумела она сделать обстановку непринужденной и с таким тактом вышла из трудной ситуации. Конечно, в самом начале были и слезы, и несвязные восклицания. Даже Джону Пенлеттону пришлось торопливой рукой достать из кармана платок. Но вскоре какое-то подобие, Обычного спокойствия было восстановлено, и только ласковый огонек в глазах миссис Кэррио и восторг счастья в глазах Джимми и Джона Пенлеттона остались, чтобы выделить этот случай из ряда обыкновенных. И я не нахожу, что это так благородно, «С твоей стороны по отношению к Джейми?» — воскликнула миссис Керрио, когда они продолжили разговор. «Да, Джейми, я буду по-прежнему называть тебя Джейми по вполне понятным причинам. К тому же, мне кажется, это имя тебе больше подходит. Действительно, ты совершенно прав, что хочешь поступить именно так». «Тут я сама приношу в определенном смысле жертву, С грустью добавила она. Я с гордостью представила бы тебя всем, как моего племянника. Конечно, тетя Рут. Я сдавленный возглас Джона Пендлитона заставил Джимми умолкнуть. Он увидел, что в дверях стоят Джейми и Сейди Дин. Лицо Джейми было очень бледным. Тетя рут Воскликнул он, переводя испуганный взгляд с нее на Джимми. «Вы хотите сказать, вся кровь отлила от лица миссис Кэррю?» «Да и Джимми тоже». Однако вперед бодро выступил Джон Пэндлитон. «Да, джейми а почему бы и нет? Я все равно собирался вскоре сказать тебе об этом». Так что скажу, пожалуй, прямо сейчас. Джимми задохнулся от ужаса и торопливо шагнул вперед, но Джон Пендлеттон взглядом заставил его молчать. Не так давно миссис Кэррию сделала меня счастливейшим, из людей ответив «да» на некий вопрос, который я задал ей. «Ну, а раз Джимми зовет меня дядя Джон, почему б ему?» не начать сразу же называть миссис Кэррию тетя Рут. «Ах!» — воскликнул Джейми в явном восхищении, в то время как Джимми под суровым взглядом Джона Пендлитона едва ухитрился спасти положение, не выразив своего удивления и восторга. Естественно, что после этого в центре общего внимания оказалась краснеющая миссис Кэррию, И опасный момент остался позади. Только Джимми слышал, как чуть позднее Джон Пенлеттон шепнул ему на ухо. «Так что видишь, юный негодник, я все-таки не потеряю тебя. Теперь ты будешь племянником и ей, и мне».